Трактирщик, которому подобный поворот событий почему-то не понравился, подозреваем, был вдоль с этими парнями, вылетел из кухни с мясницким тесаком наперевес. При этом он орал, как раненый, в районе основания хвоста буйвол, очевидно пытаясь таким образом побороть свой страх. Карин ловко отскочила в сторону и поставила ему подножку. Трактирщик рухнул, врезался головой в стену и затих. «Тут еще должна быть его жена». «Сказал я». «Нет, она готовит днем», — сказала Карин. «По ночам парень управляется со всем заведением в одиночку». Люди, которые тихо напивали за другими столиками, также тихо потянули в сторону выхода. Привлекать внимание ловко управляющейся с мечами девицы им явно не хотелось. «Можешь не платить за ужин», — сказала Карин. «Вы думаете, это будет справедливо?» «Справедливости нет, и есть только сила». «Мне не хотелось бы в это верить», — сказал я. «А ты посмотри вокруг», — посоветовала она. «Кстати, нам с тобой лучше убраться отсюда. Трупы привлекают внимание стражников, а мне почему-то кажется, что ты не хочешь с ними встречаться». «Откуда вы знаете?» — тоже прочитали по глазам. «Ты в бегах», — сказала она. «Я вижу это не только в твоих глазах, но и во всех твоих движениях». Вы очень наблюдательны. Я знаю. И тут в моей голове оформилась очень светлая мысль. Я не местный. Я знаю. Могу ли я воспользоваться вашими услугами, чтобы вы вывели меня с земель барона Тревора? Конечно. Это будет стоить тебе один золотой в день. Договорились. Сказал я и указал оставшуюся на столе монету. Это аванс. Золотой тут же исчез в одном из ее карманов. «В какую сторону ты хочешь отправиться, красавчик?» «Подальше отсюда», — сказал я. Но не в сторону владели ни графа Осмонда. «Понятно», — сказала Карин. «Ты можешь держаться в седле?» «Вполне сносно, только у меня нет лошади». «Теперь есть», — сказала Карин. Она махнула рукой в сторону поверженных сомнительных типов. Кое-кто начал уже стонать и кряхтеть. «У этих клонов были лошади». Думаю, они не будут возражать, если мы позаимствуем парочку. «Наверное, не будут», — согласился я. Карин подхватила с пола свою дорожную сумку, забросила ее за плечо, и мы двинулись на выход. Прохладный ночной воздух пришелся как нельзя кстати после спертой атмосферы трактира. Несколько секунд мы стояли на крыльце, оценивая достоинства доставшихся нам скакунов и выбирая пару лучших. Внезапно Карин толкнула меня в сторону. Я не успел сообразить, что к чему, и решил довериться рефлексам профессионального телохранителя, а потому рухнул на землю. Одновременно с толчком я услышал тихий свист и ощутил дуновение воздуха на моем лице. Карин сдавленно выругалась. Длинная стрела с острым оперением на вылет пробила ее правое плечо.